Глава 25. Земли Бодричей. 1144 год от Рождества Христова. Седрик фон Зальх, стройный, курносый брюнет 17 лет отроду, потянул на себя поводья, и его саврасый мерин, старый и беззубый, повинуясь седаку, остановился. Юноша приподнялся на стременах и огляделся. Впереди дорога, по которой движется главное войско направляющихся к зверю немцев. Слева мелкая речушка, чёрные квадратики венецких огородов, которые этой весной никто не сажал, и несколько сожжённых домов. Справа тёмный неприветливый лес, наверняка скрывающий трусливых врагов. А позади большой обоз и конная охранная сотня, которые его прикрепили. Что? Молодой Зальх, рядом с юношей появился его командир, опытный рыцарь Йоган фон Байзен, сидящий на мощном вороном жеребце. Мечтаешь о подвигах и думаешь, как бы тебе вырваться в авангард? Да, не стал скровать юноша. Смешной ты, Седрик, и глупый, совсем как я, когда отправлялся в свой первый поход. Байзен вскинул к полуденному солнцу покрытую круглым стальным шлемом шишаком рыжую голову и весело беззаботно рассмеялся. Вспыльчивый Зальх мог бы обидеться на него, но пока он ещё не был рыцарем, и на его счету не имелось ни одного убитого сарацина, еретика или язычника. Поэтому Седрик полностью зависел от своего командира, который мог после сражения с дикими северными варварами ударить его мечом по плечу и промолчать. Головные телеги и повозка обоза, который немного отстал от основных сил, приблизились к Иоганну и Седрику. Командир приказал Зальху дождаться последней повозки и поторопить крайние десятки, а сам вместе с лучшими воинами отряда продолжил путь. Седрик отъехал на обочину, спешился, и, глядя на проезжающие мимо тяжело груженные телеги и оттары овец, которых вдоль реки гнали сервы, Тяжко вздохнул, подумав, что ему опять не везёт. Всю жизнь удача парила над другими, а он был вынужден довольствоваться объедками и носить обноски. А всё почему? Да потому что он четвёртый сын своего отца, израненного во многих сражениях рыцаря, который пока был силён, служил королю Конраду III и его вассалу, фальцграфу Фридриху Саксонскому. Рядом с семьёй имелся ветхий деревянный замок, который стоял на берегу полноводной Эльбы, по сути, небольшой острог. Смердов было всего полтора десятка семей, и они с огромным трудом могли прокормить своего хозяина и его многочисленных отпрысков. По этой причине род Зальхов терпел постоянную нужду. Дети рыцаря часто голодали. Мясо на столе благородных дворян Из девяти поколений славных предков и красным драконом на гербе появлялось чрезвычайно редко, лишь по праздникам. И как это случается, самые лучшие куски доставались старшим братьям, вечно беременной матери и главе семейства, а младшему приходилось довольствоваться костями. При этом Седрику всегда говорили, что он должен быть счастлив, и добавляли, что его судьба покинуть отчий дом и отправиться на войну. которая принесет ему рыцарское звание, богатство, деревеньку с сервами, собственный замок и славу. Вот тогда он будет всегда сыт, одет и обут, а пока надо терпеть, чаще молиться и много тренироваться с оружием. Прошло время, и ранней весной этого года 1144-го от Рождества Христова Седрик фон Зальх, как второй и третий брат, покинул родину, и отправился на поиски приключений. В его кошельке позвякивали три серебряных денье, привезённые отцом из Франции, где он бил еретиков. Под ним был еле живой мерин, на боку висел щербатый ещё прадедовский меч, а с другого бока находился щит с гербом и отличный стальной кинжал, подарок отца на шестнадцатилетие. Тело Седрика прикрывало латанное во многих местах кольчуга, а на голове находилась обычная войлочная шапка, которая была прошита стальной проволокой. Ничего лучше, чтобы снарядить молодого воина в путь-дорогу, в доме его отца не нашлось, поскольку три старших брата выгребли все кладовые. Впрочем, Седрик не унывал. Он был молод, силен, неплохо подготовлен и полон радужных надежд. Выехав на перекресток, молодой человек призадумался. Куда направить своего мерина? Путей было много, но основных три. В Данию, где вроде бы шла война с варягами, хотя торговец, посетивший их замок зимой, говорил, что на время там всё затихло. В Бремен, где можно поступить на службу какому-нибудь графу, герцогу или встать под знамя архиепископа. Или же в Мюнден, откуда ежегодно в святую землю отправлялись крестоносцы. И когда он уже был готов повернуть вечно усталого Мерена на Минден, судьба приняла решение за него. Из Хильдесхейма в Бремен направлялся крупный отряд наемников, которые хотели принять участие в походе на Бодричей, и Седрик присоединился к ним. Вскоре он оказался в Бремене, огромном городе, где потратил все свои деньги на продовольствие, починку уприжи и новые ножны для меча, В потертом кошельке стало пусто, но юноша надеялся на богатую добычу и, помолившись в городском соборе, продолжил свое путешествие вместе с наемной пехотой. После Бремена следующей большой остановкой был Гамбург, и здесь он вступил в войско пфальцграфа Фридриха Саксонского. Было дело, Седрик хотел пробиться на прием к высокородному аристократу, который наверняка помнил его храброго отца и мог помочь его отпрыску. Но молодого воина, который отличался от ополченца только наличием лошади и щита, обсмеяли и определили в отряд Йогана Байзена. С этого момента начался его боевой поход. Армия германцев разделилась на три крупных отряда, каждый из которых по численности не уступал всему войску Бодричей, а затем, пройдя мимо Любака, вторглась в земли винедов. С той поры прошло 5 дней. А юноша ничего, кроме сожжённых деревень и брошенных полей не видел. Эх, мысленно вздохнул Седрик и спросил себя: "Где справедливость? Другие идут впереди, а я плетусь позади. Поэтому славы и добычи мне, скорее всего, не видать. Войны авангарды разгонят упрямых варваров плётками и возьмут себе всё самое лучшее. А я останусь ни с чем и снова смогу рассчитывать лишь на объедки". Абос прошёл мимо. Последние телеги прокатились по дороге, и Седрик присоединился к карьергарду исконных воинов барона Густава фон Юнга, кряжестого блондина в превосходном миланском доспехе, который настороженно оглядывался вокруг. Сначала Зальх считал, что Юнг просто напросто трусит. Однако, узнав, что Густав опытный воин, который принимал участие в нескольких военных кампаниях и дрался с бодричами под Зегибергом, разграбленным варварами 7 лет назад он изменил своё мнение и для себя определил этого рыцаря как излишне осторожного. Зах, ты от Байзена? спросил Густав юношу. Да. Седрик пристроился рядом с Юнгом. Он велел поторопиться. Не получается, рыцарь поморщился. Последние телеги самые плохие, еле плетутся, и овец не бросишь. «Да и вообще, на месте нашего пфальцграфа я не торопился бы». «А почему?» — заинтересовался Седрик. Юнг мог не отвечать мальчишке, который неплохо орудует мечом, но не имеет боевого опыта. Однако на него что-то нашло, и он решил с ним поговорить. «Потому, юноша, что бодричи очень сильные противники, и этих варваров нельзя недооценивать». И ещё по той причине, что они нас ждали. Ты многого не знаешь, Седрик. А я постоянно общаюсь с гонцами из других отрядов и нашими рыцарями из авангарда. По передовых сотень уже имеются потери, в основном от ловушек, волчьих ям на дорогах, самострелов на тропах и вражеских лучников, бьющих из леса. У нас же, по сравнению с соседями слева и справа, дела идут неплохо. А что у соседей? Они уже вступили в бой. В том-то и дело, что нет. Но погибших уже больше 200. В одной деревеньке фуражиры нашли запасы отборного зерна и стали кормить лошадей. А оно оказалось подравлено. Позавчера вечером был обстрелян отряд Хартвига фон Штаде и Бодричи использовали какие-то стрелковые машины, спрятанные в лесу. Один залп Егойска штады потеряла почти полсотни человек. Наши воины сунулись в лес, а там врагов, видимо, не видимо. Слева вдоль моря идут вассалы Адольфа Глыптейнского и Германа фон Шталика, которых должны поддержать даны. Вот только викингов нет, а вместо них есть варяги, в любой момент готовые высадиться на берег и ударить нам в фланг. А сегодня утром в ставку фальцграфа проскакал гонец с нешуточной охраной. Видел его? Да, подтвердил Седрик. Так он сообщил, что идущие вслед за нами наёмники из Мюнстера и Мерзебурга попали в засаду. Что характерно, нас бодречи не тронули и пропустили мимо, а пехоту встретили. Наёмники пробились, но гонец сказал, что у них существенные потери, а враги не оставили на поле боя Ни одного своего трупа. О чём всё это говорит? Не знаю. Это свидетельство того, молодой Зальх, что винеды готовы к битве и хорошо организованы. И у меня складывается впечатление, что мы идём в ловушку, которую наш Фридрих не видит или не хочет видеть. Это печально, ибо подобная неосторожность для всех нас может окончиться очень плохо. А мне хотелось бы еще немного пожить. Так что не расслабляйся. Смотри в оба глаза и будь готов к неожиданному нападению. Венеды сволочи такие, когда слабее нас, уходят от прямого боя и бьют из-под тяжка. Это не честно, но очень действенно. Я учту это, произнёс Седрик и подумал, что он прав. Юнг излишне осторожен и зря считает бодричей серьёзными противниками. Войска германцев шло до самого вечера. Команда остановиться прозвучала лишь в первых сумерках. Лагерь был разбит недалеко от заросших лесом руин древнего варварского города Рерик, которые свыше 300 лет назад разрушили датчани. Рядом находился берег глубокого озера, на другом его конце располагалась станица Бодречей, город Зверин. Ещё 2-3 дня, и армия Фридриха Саксонского, которая присоединяется отряды наёмников, а также дружины католических епископов и архиепископов, подойдёт к стенам вражеского города. После чего будет решительный штурм и славная победа. В чём в чём, а в этом Зальх был уверен, точно так же, как и в том, что отряды Хартвига фон Штаде обойдут столицу врага с другой стороны и не позволят князю Никлоту сбежать со всеми своими несметными богатствами к соседям, а войска графа Адольфа Глыптейнского в это время возьмёт прибрежную крепость Бодричей Дубин. Так должно было случиться по мнению Седрика, и только одно попрежнему терзало его душу. Он сомневался, что успеет принять участие в сражениях с дикарями. А раз так То это могло отдалить вожделенное рыцарское звание, которым он грезил с самого раннего детства. Наступила ночь, а босс встал на окраине лагеря, и сервы возницы вместе со слугами рыцарей поставили палатки, разожгли костры. Солома и Седрик обтёр своего бедного мерина и повесил на его морду торбу с овсом. С припасами войска саксонского бальцграфа всё было хорошо. А охранники обоза, как водится, имели доступ ко всему самому лучшему. И это был плюс, который хоть как-то примирял Зальха с тем, что он не на острие наступления, а вынужден идти в арьергарде. Привязанный к одной из телег старый мерин медленно, словно нехотя, перебирал губами овёс, а Седрик направился к ближайшему костру, от которого доносился аппетитный запах ячменной каши с бараниной. Здесь расположились такие же, как и он, молодые отпрыски бедных рыцарских родов. Блондинестый крепыш Отто Ребендер, рыжий и сухопарый умник Гуго Ландсберг и худой, словно палка, долговязый Эдуард Лиделау. Все они подобно Седрику жаждали большого сражения и за ужином ещё раз сетовали на судьбу и трусость бодричей, не желающих выйти против германцев на честный бой. Семь-восемь тысяч против тридцати. Поев, молодые воины легли спать. Седрик расстелил на земле снятый с воза полок, положил под голову потертое седло, скинул прохудившиеся сапоги и размотал сырые портянки. Потом он пристроил сбоку свой меч и кинжал, с завистью покосился на отличную палатку Байзена и стал проваливаться в сон. Созере тянуло сыростью. Всхрапывали лошади и перекликались караульные воины. Рядом с залхом храпел Отта Ребендер, а не вдалеке шумели листвой деревья. Всё хорошо. Хорошо. Хорошо. Крепкий и спокойный сон юноши был прерван после полуночи. Что-то разбудило его, но он не мог понять, в чём дело. Вроде всё как обычно, Однако что-то не так. Седрик проморгался. Рядом багровыми углями тлел затухающий костёр, и прохладный ветерок заставил юношу поёжиться. Тревогу никто не поднимал, и только верный мерин, на котором батюшка изъездил половину Европы, почему-то бил копытом. Старая кляча, со злостью подумал Седрик. Надо встать и всыпать ей пару-тройку ударов палкой по костлявому хребту. что бы ни чудила. Хотя нет. Лучше попробую успокоить жеватину, а то помрёт ещё, и придётся мне к зверю идти пешком. Юноша хотел подняться, но рядом кто-то захрипел. И слегка повернув голову, он увидел, что над спящим Гуголанцбергом возвышается человек, руки которого находятся под его накидкой. Тело товарища дёрнулось, затем снова раздался хрип. Они известный человек сделал шаг по направлению к отцу Ребендеров. В его руках что-то блеснуло. Это кинжал. Дошло до Седрика, и его правая ладонь легла на рукоять меча. Все мысли юноши куда-то улетучились. В голове было пусто, а короткие волосы на голове зашевелились. Он не знал, что делать, однако это знало его тело. Враги! Вскакивая на ноги и выхватывая из ножен клинок, Прокричал Седрик и бросился на ночного убийцу. Человек с кинжалом, нечто совершенно неразличимое, практически тень, отскочил в сторону с его пути, а юноша босой ногой толкнул в бок Ребендера и снова закричал: "Тревога! К оружию!" Гуга проснулся. Раздались встревоженные голоса обозников и воинов охранной сотни, а затем зазвенела сталь, и крик Седрика подхватывали всё новые люди. В кострикедался собранный на утро хворост, и оглядевшись, Зальх понял, что неведомый убийца исчез. Однако он был не один. Враги уже находились в германском лагере, и вроде бы их было немного, но казалось, что они повсюду. Берегись! услышал юноша оклик одного из воинов сотни и резко обернулся. На Седрика с топором бежал русоволосый дикарь в добротной кожаной броне. Без раздумий, как учил отец, Зальх скользнул навстречу противнику и принял разогнавшееся тело на клинок. Оружие прадеда в споролой язычника. Противник навалился на германца, и они покатились по холодной земле, которую прикрывала редкая трава. На лицо и одежду Седрика потоком полилась кровь, и он что-то закричал. Затем Зальх столкнул с себя тело венецского ровесника, первого убитого им человека, и поднялся. В лагере царил хаос. горели палатки, и мало что понимающие войны Фридриха Саксонского ещё не отойдя от сна, вступали в бой с врагами. Стедрик не знал, что ему делать и чьи приказы выполнять, куда бежать и кого рубить. Рядом находились только Гуго Ребендер и Эдуард Лиделау, которые стояли рядом с мёртвым Лансбергом. Стопни холодила земля, и воспользовавшись краткой передышкой, Юноша намотал на ноги портянки и обул сапоги, а потом натянул на себя поддоспешник и кольчугу. Он сделал это вовремя, так как невдалеке раздался командный рык Густова фон Юнга. Все ко мне! Байзан убит! Принимаю командование сотней на себя. Живее! Бодрячи наступают. Седрик схватил щит и шлем, нахлобучил на голову шапку и бросился к своему мерину, но Лидола Дёрнул его за рукав. "Где дьяволу лошадей, Седрик? Сейчас ночь. Куда ты скакать собрался? Потом своегодохлика возьмёшь, поспешим". Тройка молодых воинов помчалась на голос ветерана, и вскоре они оказались рядом с небольшим костром, возле которого Юнг собирал воинов. Под ближайшей телегой Седрик заметил плащ рыцаря и подумал, что осторожный Густов ночевал здесь, среди возниц, которых бодрячи не тронули. Юнг который уже был в полном боевом облачении, увидел молодых воинов и спросил Зальха. «Где ваш четвертый?» «Убит?» — ответил Седрик. «Понятно. Слушайте меня. Боевое охранение вырезано, варвары наступают от леса, и если мы останемся на месте, нас сомнут. Поэтому отступаем в центр лагеря. На, босс, плевать! Перегруппируемся, соберемся в кулак и отобьем повозки. Все за мной!» юнку стремился к шатру бальзграфа молодые аристократы и два десятка воинов которые сбежались на зоф рыцаря бросились за ним за спиной германцев из темноты на лагерь накатила волна из человеческих тел и оглянувшись в свете костров седрик разглядел врагов вид наступающих винедов которые кричали непонятные слова среди которых прорывались именно демонов световит и перун был ужасен поджилки зальха затряслись но он не остановился и машинально отметил, что варвары превосходно вооружены, и почти у каждого воина есть броня. «Что-то не очень они похожи на дикарей!» «На бегу», — подумал Седрик. Но сосредоточиться на этой мысли не получилось, ибо ни время и ни место. «Шевелитесь!» Перекрывая рев венецких глоток, прокричал Юнг. «Если хотите жить, бегите!» Древняя кольчуга, которую Зальх не успел подогнать, звенела и колыхалась, щит бил по левому боку, а зажатый в правой руке меч едва не пропорол бедро впереди бегущего воина. По всему лагерю кипела жаркая схватка, но небольшой отряд юнга в нее не встревал, проносясь мимо полыхающих шатров, беснующихся лошадей и сражающихся людей. Воины шли за тем, кто указывал им путь, а Густав понимал, что остановка — равнозначной гибели. Наконец остатки тыловой конной сотни достигли центра, где вокруг знамёнип фальцграфа собирались отряды. Здесь Седрик смог перетянуть кольчугу ремнём и сразу же встал в строй воинов, которые выдвигались навстречу противнику. Плечом к плечу с Зальхом стояли наёмники. Куда делся Юнг и его воины, Седрик не видел. Ночная суета раскидала всех в разные стороны. Но наверняка товарищи по сотне неподалёку. К бою! Разнёсся над строем пехотинцев чей-то обычный голос. Наёмники выставили перед собой копья и прикрылись широкими щитами. Седрика оттеснили во второй ряд к меченосцам. Сквозь щель между спинами людей юноша увидел наступающих бодричей. Он ожидал, что язычники тут же бросятся на германцев. Однако венеды остановились, и в немцев полетели невидимые на фоне темного неба стрелы, которых было много. Рядом с Седриком упал поражённый в шею воин, и юноша вскинул щит. В него тут же ударилась стрела, а следом ещё две. Затем в первой шеренге свалился, как еносец, и перед Зальхом оказался вражеский боец, пожилой мужчина в отличной пластинчатой броне и с шестопёром в руках. Щит Седрика опустился, и его сотряс мощный удар. Левая рука словно отсохла, но юноша не обратил на это внимания. Бывает. Так и должно быть. Его клинок метнулся в тело врага, но тот с лёгкостью отбил выпад германца и снова ударил Зальха. Железный шестопёр с острыми гранями быстро проскочил над щитом германца и мог ударить благородного молодого человека в лицо. Это была бы мгновенная смерть, но каким-то чудом Не иначе, благодаря божественному провидению, Седрик смог уклониться, и оружие Венеда лишь слегка задело его левое плечо. Острая резкая боль пронзила тело юноши, и он громко вскрикнул. Бодрич снова занес свое оружие и приготовился добить врага, однако Зальха вовремя прикрыл кто-то из наемников. Снова Седрик оказался во второй линии и, стиснув зубы, попытался прорваться вперёд навстречу врагам. Однако его оттолкнули раз, другой, а потом по резкому сигналу трубы бодричи отступили. Волна из облачённых в железо тел откатилась в темноту, и опять в германцев полетели стрелы, от которых Зальх прикрывался пробитым щитом. Оперённая летучая смерть пыталась добраться до него, но всё было бесполезно. Потом обстрел прекратился, Однако винеды не наступали. Лагерь пылыхал сотнями огней, и больше всего их было там, где находился обоз с продовольствием. Мука и крупы, масло и жиры, вяленое мясо и солонина всё это превращалось в пепел и становилось совершенно непригодным для употребления в пищу. Атары овец и часть лошадей были угнаны коварными и нечестными врагами в лес. Так что По сути, войско лишилось почти всех своих запасов продовольствия, которые по весне необходимо настолько, что продолжение похода ставилось под большой вопрос. Молодой Зальх понял это не сразу, и сначала едва не закричал о славной победе. Но, посмотрев на хмурые лица воинов и прислушавшись к их разговорам, решил, что если кому-то и присуждать победу, то бодричам, которые не собирались уничтожать войско бальзграфа Фридриха. именно в эту ночь. Венеды могли позволить себе неторопливость, ибо у них с продовольствием все было в полном порядке, а войску католиков предстояло либо без славы вернуться домой, либо выйти на соединение с отрядами Хартвига фон Штаде и все же взять Зверин. До утра больше никто не сомкнул глаз. К лесу были выдвинуты сильные отряды наемников, которых несколько раз обстреливали венецкие стрелки. Редовые воины собирали разбежавшихся по окрестностям Лышидей и перебирали уцелевшие припасы. Остатки охранной обозной сотни вернулись к месту своей стоянки, и Густав Юнг, недолго думая, ударил выживших молодых дворян мечом по плечу. С этого момента они стали настоящими рыцарями, и первое дело, которое поручил им командир Это захоронение воинов своей сотни, а также сбор всего сохранившегося и не украденного язычниками оружия и доспехов. Рассвет наступил как-то внезапно. Сначала от озера накатила волна тумана, и спрятавшись в этой мутной пелене, бодричи нанесли ещё один удар по лагерю германцев. Только в этот раз не от леса, а со стороны Рерика. Врага отразили, но опять с немалыми потерями. В момент, когда немного разведнелось, туман быстро рассеялся, и солнце озарило окрестности своим ярким светом. Мёртвые воины были собраны, и полтора десятка сервов и возниц, которых винеда не тронули, стали рыть общую могилу. Мягкая земля, которую вспарывали деревянные лопаты, тёмными кучками вылетала из большой ямы на поверхность. Седрик стоял рядом, смотрел на тело Байзена, которому будто свинье вскрыли горло прямо в его палатке и думал о том, что война, как и любое дело, имеет свою некрасивую сторону. Словно чувствуя или понимая, о чем размышляет свежеиспеченный рыцарь, стоявший за спиной юноши фон Юнг, окликнул его. «Седрик, хватит смотреть на мертвых, в этом нет ничего привлекательного. Грязь, кровь и вонючие кишки, о которых не поют в балладах. Иди сюда. Зайх подошёл к Густову. Следом появились Ребендер и Лидалау. Ветеран смерил их суровым взглядом, кивнул на гору из оружия и доспехов, усмехнулся и сказал: "Выбирайте себе мечи и броню по вкусу. Впереди немало боёв, и хорошее вооружение вам понадобится. Но это ведь не наше." Разглядывая окровавленные когти и панцири, произнёс Ребендер: "Теперь ваши, потому что нашим друзьям на том свете железо ни к чему. Делайте, что сказал, и будьте готовы к тому, что вскоре мы продолжим путь". Опытный Густав фон Юнг оказался прав. К полудню подошли отряды священнослужителей и наёмной пехоты. Фридрих Саксонский и его приближённые приободрились. И когда войско, сохранило несколько сот мертвецов, было приказано продолжить наступление на Зверин, германские отряды выходили на широкую дорогу, которая шла вдоль озера, и Седрик фон Зальх, который так и не нашёл своего мерина, зато получил превосходный панцирь байзена и его шлем, а также отличный стальной меч одного из воинов, зашагал на юг. Только шли германцы недолго. Всего через пару часов они упёрлись В недавно построенную крепость, о которой никто не знал, обходить её пришлось бы по оврагам и дремучим чащам, а взять укрепление немедленным штурмом не представлялось возможным. Войска католиков остановилась, а ночью опять пришли венецкие налётчики, и начался кошмар, который унёс новые жизни и продолжался он до очередного рассвета.